Глава девятая. Спешка еще ни разу не доводила до добра. «Лорд гористый», — бабуля продолжила говорить, — «есть ли в вашем государстве ответственные за патент?» «Скалистый бабуль», — поправила я и извинилась перед языком «Ничего страшного», — отозвался он. «Я тоже с трудом запоминаю новые имена». «Хм, странно при такой-то профессии» обронила Ба, совершенно не задумываясь о последствиях собственных слов. «Извините», — прошептала я снова, чувствуя, как краснее щеки. А еще замечая как глаза Анфисы приобретают все больший размер, и мохнатый ротик готов разразиться тирадой. Айзек вскинул брови, но все же сдержался от комментария. «Присаживайтесь, пожалуйста, нам предстоит долгий разговор». «Спасибо», — поблагодарила я, осторожно садясь на свободный стул. «Мне бы хотелось вначале решить проблемы с нашим будущим», произнесла бабуля, смотря исключительно на Скалистого. «Будущим?» — ахнула я. «Все же я совершила ошибку, что не поговорила с бабушкой перед тем, как переместиться в королевский замок». «Конечно, я не желаю, чтобы моя внучка прозябала в новом мире. Ты это можешь делать и в нашем». «Ба!» — воскликнула я в ужасе. тихо Она махнула на меня рукой. «Мы еще не решили, что останемся тут», прошептала я, многозначительно вытаращив глаза. «Да даже если это и так, лорду Вселенскому брехло, знать об этом совершенно не обязательно». «Как не решили?» Ба удивленно вскинула брови. «А ради чего я собирала пожитки?» «Мы собирались на свадьбу!» Бабуль громыхнула мясорубкой о рабочий стол Айзека и произнесла. «Станислава, и в кого ты такая наивная, а?» «Да я...» «Я, наверное, выглядела сейчас, как конфиса Хлопала ртом и ничего не понимала. «Да мы... и... вообще...» «Но вот лорд Плечистый выглядел очень довольным. Он даже не пытался скрыть улыбку». «Я согласен с леди...» «Макаровной», — произнесла Баважна. «В чем же?» — спросила я довольно воинственно. «Вам нужно обеспечить будущее», — сказала Айзек, глядя мне в глаза и переключился на бабулю. «Так что у вас за изобретение, леди Макаровна?» «Мясорубка, мелок. Незаменимая вещь на кухне. И вы хотите...» «Хочу запатентовать сие чудо». «Запатентовать?» — уточнил невыносимый лорд. «У вас нет патентного бюро?» — удивилась Ба. «Если вы объясните его основные функции, возможно, я отвечу на этот вопрос». «Ясно. Лорд, вчерашний алкаш, решил подобраться ко мне через бабулю». Я взглянула на него и постаралась без слов сказать. «И не надейся, я так просто не сдамся. Если в вашем мире последнее слово за старшим поколением, то в нашем уже не так. Насильно никто меня не заставит, даже бабуля!» «Прошу меня извинить», — произнесла я вежливо, поднимаясь со стула и беря Анфису на руки. «Кажется, мое присутствие здесь не столь и важно». Бабуля покивала, даже не взглянув на меня. «Посмотри пока книги», — распорядилась она, махнув в сторону стеллажей. «А мы с сынком поговорим». «Поговорите», — произнесла я загробным тоном, перемещаясь на диванчик и демонстративно игнорируя присутствие несносного главы тайной канцелярии. «Сейчас я тебя избавлю от этого ужаса», — обратилась к гувернёру, ставя его на журнальный столик и развязывая бант. «Анфиса?» Зверушка благодарно смотрела на меня, но продолжала молчать. Анфиса, позвала я ещё раз. Она скосила взгляд на Айзека и произнесла тихо, едва шевеля мохнатыми губами: "Кексик?" "Что, кексик?" поинтересовалась я. "Кексик", повторила она, выпучив глаза. "Он запретил тебе говорить?" спросила я, указав на лорда Козлистого. Анфиса выразительно моргнула, подтверждая мою догадку. "Вот, значит, как." «Лорд Айзек, а вы не могли бы снять свой глупый запрет?» «Какой же леди Станислава?» — тут же отозвался он. «Который заставляет Анфису молчать». Мужчина рассмеялся, удивляя меня. Я лишь раз видела искреннюю улыбку на его губах, когда он играл с сестрой. Если сестра всё же была настоящей, а не очередным прикрытием. «Я поражён, что она до сих пор не нарушила нашу договорённость». А это была договорённость, уточнила я скептично. Я сделал это исключительно из благородных мотивов. Анфиса могла напугать. Теперь я вижу, что зря переживал за Лизе Макаровну. Вы абсолютно верно подметили. Зря. Моя бабушка прекрасно адаптируется к новым условиям. Куда лучше, чем я. Так что насчёт мясорубки, мелок? Бабуля не стала ждать, когда мы закончим обмениваться любезностями и вернула разговор в нужное ей русло. «Я рассмотрю ваше предложение, узнаю, насколько ваша мясорубка может повлиять на наш мир». Айзек за долю секунды превратился в главу тайной канцелярии. Говорил с бабулей деловым тоном. «Довольно прохладным, но разве такая мелочь может остановить ба?» «Хм...» — хмыкнула она. «Станислава, собирайся, мы возвращаемся в большие дюди». Вчера над названием деревни Бабуля хохотала в голос, а сегодня произносила его с полной серьёзностью. Мы там не пропадём. Всё же золотые люди там живут, простые, она сделала упор на это слово. И мы простые. Позвольте, вот теперь в голосе Айзека сквозил настоящий холод. Моя пара сказал он, опираясь ладонями в край стола и чуть привстав, «Леди Станиславе будет неудобно проживать в больших дюдях, вдалеке от цивилизации. И от тебя, милок, Станислава, он мне перестаёт нравиться. Как сейчас, — говорит молодёжь, — арбузер? Абьюзер, ба, — напомнила я. «Что это значит, моя сладкая помадка?» — шёпотом поинтересовалась Анфиса. Властный невыносимый манипулятор. «А-а-а!» — протянула понимающая зверушка. «Так и есть, да, кексик бывает невыносим». «Согласна», — подтвердила я, игнорируя тяжёлый взгляд лорда, кексика, и его недовольное сопение. «Я ли желаю, чтобы у вас было достойное окружение?» — сказал он. «Не слушай его, моя сливочная конфетка. Драконы — жуткие собственники. И ликёрный бисквитик не исключение», — заверила меня Анфиса. «Была бы его воля, ты бы уже сидела под замком в его доме». «Кажется, кто-то принял мою доброту за слабость», — прогрохотал Айзек, совершенно меня не впечатляя. «Не забывайся, как купил, так и продам». Глазки, бусинки, зверушки часто заморгали, носик затрясся, объёмная розовая попа заходила ходуном. «Не бойся, я не позволю этого сделать», — пообещала я, беря Анфису на руки и прижимая к себе. «Ты будешь жить со мной, в дюдях», — пообещала я ведь глава тайной канцелярии не оставит двух иномерянок без помощника. Зверушка копытцем растерла нос и благодарно уткнулась мне в подмышку. «Спасибо, но... но...» — бормотала она. «Если мне не изменяет память, у леди Станиславы был титул и некоторое состояние. Возможно, он поможет двум неприспособленным леди выжить в нашем мире самостоятельно». Я благодарно погладила Анфису по толстой спинке. Всё же она умница, и по части благородного шантажа ей не было равных. «Какой титул?» — заинтересовалась ба. «Графский». Айзек протолкнул сквозь зубы. «Ох», — восхитилась бабушка, — «я стану графиней». «Не станете», — отрезал лорд-собственник. «Титул полагается вашей внучке. По документам вы будете являться ей дальней родственницей леди». Я мельком взглянула на него и отвернулась. Что ж, выражение лица у мужчины было непроницаемым, как при нашей первой встрече, и пугающим. «Завтра же я лично подберу вам особняк в столице согласно вашему титулу и положению. Подберу прислугу. Двор будет знать, что молодая графиня с двоюродной бабушкой приехала на лето. Но!» Я затаила дыхание и ждала продолжения. «Что же за условие он озвучит?» Мужчина поднялся из-за стола, одернул манжеты камзола, громыхнул ящиком стола. «Я буду благодарен, если леди Станислава примет от меня небольшой подарок». «Подарок?» — уточнила я, смотря в светлые глаза. «Безделица, но она будет гарантировать безопасность». Лорд Плечистый присел рядом, заставляя вспомнить, какой же он крупный мужчина. «Браслет, позволите?» — спросил он, демонстрируя гладкий золотистый обод. «Пожалуйста». Я протянула левую руку. Не такое уж и жуткое условие по сравнению с теми, что я успела нафантазировать. «Он защитный?» — спросила я. «Брачный, моя торопливая карамелька», — выдохнула Анфиса вместе со звонким щелчком застёжки.